«Глава 28 восьмая. его. на него!» — ухмыльнулся Толстый. «Какой мурый! Шустро ты это устроил!» «Ну и что делать будем?» — громко сглотнул растерянный шкет. «Хрен его знает! Мы тут не главные. Решать над не нам!» «Но решать надо!» — возразил Майка. «Ты, Ленька, давно ли головостным таким стал, а?» — обернувшись, возразил ему Толстый. Никак как бугры метишь?» «Да я это... да я ничего...» «Ну и закрой, Хайло, ничего он...» Толстый задумчиво засопел разбросал носком кучку бумажных обрезков. «Ну, смотри...» Сел он рядом со мной на корты. «Сейчас мы вас повезем к старшому, он и...» «Если я не вернусь домой сегодня, — напомнил я, — деньги будут в милиции...» Жирный нахмурил кустистые, но белесые, того едва видимые на лице брови. «Вам придется меня отпустить, а самим передать мои слова Щеглову. Пусть как-то со мной свяжутся и обозначат место встречи». Толстый оглянулся на Титка. «А вы меня отпустите?» — жалобно пропищал Титок. «Я понимал, что бандиты так все не оставят, что нужно будет им взять кого-то заложником. Была мысль возразить». Да только такое могло поставить под угрозу весь мой план. «Хрен!» — буркнул Жирный недовольный. «Мы чё, совсем лохи? С нами поедешь, отпустим, как только деньги передадите». «Не отпустят. Милиция должна будет накрыть Щеглова быстро. Я просто уверен, что они оставят Титка в плену на случай, если все пойдет совсем не по-ихнему. Да только по-другому тут никак не выкрутится. Нужно рассказать Караеву». Пусть выдумывает, как вызвать Титка. — Не, вы чё, мужики? — испугался Титок. — Да на кой я вам нужен? Я ж ничего не знаю, никак вам не помогу, никак не помешаю. — Игорь, ты ж меня не оставишь? Ну, — За ну, захлопнула рыкнул на него Майка. — Хорошо кивнул я, договорились. Только если с этим что-то случится, я тут же в милицию. Всех вас, сукины, дети накроют. «Ну да, ну да», — отмахнулся Толстяк. «Сам хочешь валютных денег?» «Ради какого-то лоха нас собрал создавать ментам?» «Ты нас за баранов не держи!» «Я предупредил», — ответил я. Толстый встал, поглядел мутное кошка Пазика, потом сказал. «Как тебя зовут-то? Где живешь?» «Зовут меня Игорем, с колхозного гаража». «В гараже живешь?» — рассмеялся он. «А вам что, так важно, где я живу? Или же важнее, где меня отыскать можно?» «Игорь с гаража!» — грозно посмотрел на меня толстый. «Ну, лады, давай топай. Вечером возле гаража тебя отыщем. Ежели брешешь, что этого...» — он кивнул на Титка, заруем в посадке. «И тебя найдем, понял?» Я поднялся, заглянул толстому прямо в глаза. Понял. От хитрый жопый, хмыкнул Шкет, прикуривая самокрутку. Ты бы бросал, проходя мимо него, сказал я, молодое, ороже уже желтое. Шкет не ответил, а только проводил меня хмурым взглядом. Выпрыгнув из машины, я не спеша пошел по дороге обратно к проезду на поле к белке. Когда я пришел, комбайны уже угнали на НТС, разъезжались остатки шоферов. Станичников Зевак уже и след простыл. Первый день соревнований закончился. Белка моя, стоявшая на отшибе, смотрелась одинокой и брошенной машиной. Правда, ровно до тех пор, пока не вышел из-за его кузова человек. Игнат Караев встал у кабины, скрестил руки на груди. Видать, следил за всем, что произошло между нами с Титком и Мисуховскими. — На, — спросил он, как только я подошел к машине. — Чего ты наплел? — Ты следил, — догадался я. «А как же? В нашем деле без оперативной работы никуда. Удивило меня, что ты после таких своих фортелей тут передо мной стоишь, а не со своим дружком Титковым в их ней сидишь». «Что ты им сказал? Почему тебя схватили, а потом отпустили? Почему не увезли с собой после передачи денег? О ней мы позже поговорим. Потому как вы нам полностью операцию запороли. Все, финиш». «Они знают, что внутри русалки нету денег», — ответил я. На лице Караева кратко мелькнуло удивление, но КГБшник быстро с ним справился и вновь стал выглядеть безэмоциональным. «Как?» — спросил он. Я сказал. «Да». Караев слышимо засопел. «Это ты, Игорек, зря. Все похерил, что только мог». «Кто будет производить задержание, ваше или с района?» «Какое задержание?» Караев нахмурил брови. — Операцию надо свертывать. — Чё? — Теперь к Щеглову никак не подступиться. — Твоими, Игорь, усилиями. — Ничего не надо свертывать, — покачал я головой отрицательно. — Переговоры с Щегловым будут. Мне нужно на гараж. У меня там встреча с его человеком назначена. Там я и узнаю, когда, где, во сколько пройдет передача денег. Караев удивился, а потом его лицо приобрело непонимающее выражение. — Чего ты задумал? Рассказывай подробнее. — Нет. Он огляделся и увидел, как к нам кто-то идет. — Не тут. Жду тебя в машине на том конце поля. Там безопасно. Там все расскажешь. — Хорошо, — ответил я, глядя на приближающегося Вакулина. Караев торопливо пошел к своей машине по полевой бровке. Вакулин же, обеспокоенно провожая его взглядом, приблизился. — Что-то неладно у нас, — проговорил он сходу без лишних слов. Ивановна уехала в Кубанку, сослалась на плохое самочувствие. Даже странно, чего это она? А мне сразу стало понятно, что творится. Аллу Ивановну Щеглов отправил домой, чтобы она возле него не крутилась, мозги не компостировала, да не отвлекала. Все же выходит так, что он сегодня собрался с бандитами встречаться. Думает же, что валюту свою получит легко и просто. — А Щеглов в конторе? — спросил я. — И Щеглова нет. Вакулин, это ее тоже заметил. — Явно они что-то задумали. Может, разузнали что-то? Вот я и не тороплюсь в контору, тебя жду, опаздываю. Все выглядывал-выглядывал, водителя своего задержал. Нужно нам обсудить, как дальше быть, что делать. — Доказательства найди, что Миронова со Щегловым водится Любые доказательства. Если найдешь, то после сегодняшнего дня все будет с Аллой Ивановной, как со вторым секретарем партии, кончено. «Что? Это как?» «Так, Щеглов, преступник, и отправится сегодня ночевать на нары, а там уж и Аллу Ивановну могут подтянуть, особенно если вскроется, что она в каких-то его недобрых схемах участвует». «Преступник? Это заявление громкое, — строго посмотрел на меня Вакулин. Против него всякие слухи ходят, особенно после Армавирского дела, но чтоб преступник? Тут же бездоказательно. Будут доказательства, но позже». — А сейчас мне по делам надо, Евгений Герасимович. — Каким делам? Мы ж договаривались. Я подступил ближе к Вакулину и заговорил тише. — Я с милицией сотрудничаю. Сегодня от меня несколько жизней зависит. А дальше уж шалу Ивановна Ивановну может подтянуть, получится. Тороплюсь я. Вакулин потемнел лицом, но все же кивнул. Хорошо, мол. Оставив его у белки, я пошел к жигулям Караева. — Чего ты им сказал? — — спросил Караев, как только я сел к нему в машину. — Что спрятал деньги, требующие глоба долю за возвращение, а иначе пойду в милицию. Деньги-то на самом деле КГБ изъял еще в день первого моего обращения. Тут Шенк не скрыл удивления, Лицо его вытянулось, а маленькие глазки будто бы увеличились. — Вот это ход, — проговорил он наконец, — мое почтение. — Неожиданно, честно скажу. «Особенно от такого, как ты, землицын простого шофера. Хвалю, молодец!» «Да что меня хвалить-то? Нужно скорее на гараж», — поторопил я. «Значит, ты договорился о личной встрече со счетчиком, так?» «Верно», — я кивнул, — договорился. Будем обсуждать на ней сумму, которую он мне выдаст. «Так», — Караев глянул на меня внимательно, — «давай, Игорь, излагай по порядку детали твоего с ними разговора и про титка не забудь». «Надо мне знать все, до последнего ихнего слова. Похоже, действительно отрубить отбой раны и придется прибегнуть к экстренным мерам». «Я хотел предложить вернуть настоящие щегловские деньги, чтобы поймать его на живца при передаче». «Да...» «Неожиданно для меня обрадовался Караев. Да...» «Мысли наши с тобой, Игорь, сошлись, а как только купюры будут у Щеглова в руках, берем тепленьким, с поличным, не отвертятся». Только сейчас нужно тебе в гараж». «А я о чем-то, Алдыч, убитый час?» «Ну да, посерьезнее, лоно, а я за тобой присмотрю. Глянем, кто придет от Щеглова. Возьмем и посланника, а потом и Щеглова вместе с Месуховским. И Титкова вытащим». «Очень уж я на это надеюсь, Игнат Максимович». В гараже было пусто, я вернулся к вечеру, когда сумерки уже по-настоящему загустели. Остался там под предлогом, что надо мне глянуть проводку в кабине. «Ну, как знаешь», — ответил мне тогда Завгар, — «потом ключи сторожа отдай». Было мне немножко непонятно и даже интересно, как этот человек Щеглова умудрится на меня выйти. В гараже привычным делом все же оставались люди — сторож, да несколько мужиков, засевших в одном из боксов за бутылкой. Опасаясь, что Щегловский не решится войти, я даже несколько раз выходил за ворота, дежурил, ждал посланника, делая вид, что любуюсь окрестностями». Вдруг вдали зашумел самосвал. Спустя полминуты с Ленина съехал и стал подниматься к гаражу «52-й газон». Блестя фарами, он въехал в световое пятно от гаражного фонаря и завернул на стоянку, застыл на свободном месте. Желая посмотреть за тем, кто же это так поздно вернулся с рейса, я обернулся. Двигатель газона заглох, звонко грюкнула дверь. Увидел я, как из стройного ряда машин выходит и топает к воротам «Микитка». Ох, и давно же я его не видал, слышал только, что стали его больно часто отправлять в дальние рейсы. Почти и в красный не бывает бедолага. Микитка выглядел усталым. Волосы его растрепались, а на желтоватом в свете уличного фонаря лице застыло какое-то грустное, если не сказать, унылое выражение. Привет, Игорь, приблизился он и закурил. Здорово! Я пожал его холодноватую и неприятно влажную руку. Такие обычно бывают у людей от волнения. — Ну, как дела? Как соревнования? — спросил он как-то не сразу. Будто подбирал эти слова некоторое время и не решался задать вопрос. — Нормально, идут. А тебя что-то давно не видать. Мужики говорят, в одни дальние рейсы ходишь. — Как-то так выходит, — вздохнул он. Потом Микитка затянулся и выпустил дым. <полагающий> «Ну ладно, бывай, пойду я. Мне нужно белку для завтрашнего дня подготовить». На самом деле сказал я это в надежде, что Микитка уйдет. Неудобно будет, если сейчас Щегловский подкатит, а я тут с Микиткой болтаю. «Подожди, Игорь», — позвал вдруг он. м Разваленная пекарня в центре в девять вечера». «Что?» — не понял я.